Когда Эвелин отдала распоряжение лакею, Тони сказал: «Э, «Маргарет, моя жена, просила передать вам, что она очень сожалеет, что не могла прийти. Ваше приглашение пришло так поздно, что она не могла отказаться от визита, который должна была сделать.、Но、я тоже очень сожалею. Мне бы очень хотелось посмотреть, какая женщина сумела прибрать вас к рукам Тони. Я пригласила еще одного знакомого, чтобы нас было четверо». но он придет попозже. Это капитан Мартлетт. Вы, конечно, знаете капитана Мартлета из индийской армии». «О, нет, боюсь, что не знаю», — отвечал Тони, который до этой минуты и слыхом не слыхал о славе капитана Мартлета. «Он вам очень понравится. Капитан блестяще проявил себя на северо-западной границе. Разумеется, сейчас на долю горной артиллерии выпадает не так уж много работы». Теперь, чтобы образумить этих язычников, все больше прибегают к воздушным силам. Потрясенный этим внезапным крушением своей юношеской мечты, Тони грустно сел обедать. Британская Индия блестяще сделала свое дело. От Эвелин, которую он когда-то знал, не осталось и следа. Он вспоминал. Ее девическое тело, свежее и нежное, как заря, занимающееся над прекрасным миром, и его охватило чувство глубокой скорби при мысли о том, во что мужчина превращает женщину. Чуть ли не каждое слово этой Эвелин резало тони какой-то фальшью, словно это была заученная ей роль дамы, претендующей на светскость, и она так старательно разыгрывала эту роль. Так вошла в нее, что последняя вытеснила в ней живого человека. Осталась только эта подставная фигура. Мысли, чувства, даже внешность Эвелин приобрели тот специфический провинциальный оттенок, которого люди сами не ощущают, воображая как раз обратное. В этом не было непосредственности настоящей провинции, которая может быть и искренней, и живой. а только жалкие потуги казаться светской и не отставать от столицы. Тони с ужасом думал, как он будет поддерживать разговор за обедом, но он напрасно беспокоился. Эвелин превратилась в одной из тех женщин, которые чванится тем, что они хорошие хозяйки, а это означало, что они берут на себя девять десятых разговора. И довольствуются одобрительными репликами, пусть даже и не совсем искренними. Она говорила обо всем: об Индии и об Англии, развязно порицая политику правительства, распространялась о спорте и развлечениях на британских островах, о колебаниях цен на фондовой бирже, о торговой политике империи, о преимуществах и недостатках автомобилей той или иной марки. и об абсолютной необходимости пожить в свое удовольствие до наступления старости. Пока она придерживалась этих тем, его роль была сравнительно нетрудна, так как знакомство с женщинами подобного типа научило его, чего можно от них ожидать. Трудности возникли, когда она завела разговор об искусстве. Тони вынужден был признаться, что не видел большинства пьес, которые она называла, И очень редко бывает в ночных клубах, никогда не играет в бридж, вообще не состоит ни в каком клубе, не слушает радио передач и никогда не слыхала о писателях, которыми она восхищается. Вы какой-то совсем отсталый человек, сказала она. Вы, наверное, один из тех тружеников, у которых не хватает времени на развлечения. Джим мой муж, приблизительно в таком же роде. Мне всегда приходится вытаскивать его, уговаривать немножко развлечься, а не карпеть над работой. Но я вас не осуждаю, Тони. Человек должен создать себе положение, пока он молод, не правда ли? Несомненно, согласился Тони. И наконец она задала вопрос, которого он больше всего страшился. Кстати, чем вы занимаетесь, Тони? То не твердо решил не ссориться Севелин, несмотря на произшедшую в ней странную и отталкивающую перемену. Он не мог допустить, чтобы эта до крайности банальная женщина убила в нем воспоминание об ее умершем я, хотя бы ему пришлось играть для этого унизительную роль и даже показаться отсталым человеком. Поэтому он спокойно рассказал ей. Что был одним из директоров промышленной компании, но бросил службу. Бросили службу? воскликнула она. Почему? Наверное, вы присмотрели себе что-нибудь получше? Вот именно, ответил он, чувствуя, что этот двусмысленный ответ избавит его от неприятного разговора. А это не сопряжено с известного рода риском. Вы твердо уверены, что получаете нечто большее? Абсолютно уверен. У меня нет на этот счет ни малейшего сомнения. Тони наслаждался этой невинной хитростью. Это было единственное удовольствие за весь вечер. Во время дальнейшей беседы он поймал себя на том, что подобно Виллингтону молит о наступлении ночи. Виллингтон Артур Герцек, английский фельдмаршал, командовал англо-голландской армией в сражении при Ватерлоо. Он пытался навести Эвелин на разговор о детях, надеясь, что тут она по крайней мере будет искренней. Но она уклонилась и попросила его рассказать о себе. Это было новым затруднением. Но он ухитрился сообщить ей как можно меньше, употребив на это как можно больше слов. А так как Эвелин была очень щедра на комментарии, то сумел даже придать их разговору некоторую теплоту, отсутствие которой было вначале так заметно. Часы на камине пробили девять. Эвелин поднялась и сказала: "Здесь на столике портвейн, или если хотите, виски с содовой. Сейчас придет капитан Мартлет. Займите его, пожалуйста, до моего прихода. Я сейчас вернусь." В первую минуту Тони даже не понял, что старый светский обычай, уже выходивший из моды, соблюдался здесь даже при свидании родственников. Но все же он успел ринуться с места и отворить ей дверь. Эвелин проплыла мимо него с улыбкой, которую, вероятно, надо было считать благосклонной. Когда дверь за ней закрылась, Тони глубоко вздохнул, вытер платком лоб и выпил стакан содовой. Вошел, по-видимому, получивший инструкции лакей и предложил провести его в туалет, а когда тот не отклонил это предложение, вошел другой лакей и доложил о приходе капитана Мартлета. Не прошло и пяти минут, как они уже познакомились и оживленно беседовали. Мартлет интересовался больше всего открытием новых земель, но так как открывать в этом мире... Оставалось в сущности не так уж много. То он путешествовал по отдаленным и малоизвестным местам. То не нашел, что он умный и хорошо осведомленный человек, и заметил к немалому своему удивлению, что их взгляды во многом совпадают. Он с глубоким вниманием слушал его рассказ об одной экспедиции, когда Эвелин вернулась, и капитану Марклету пришлось по невзгоде прервать свой рассказ. Через несколько минут Тони попытался вернуть разговор к этой безопасной и к тому же интересовавшей его теме, но Мартлет дал ему понять, что не намерен продолжать. В присутствии Эвелин он словно стал другим, более заурядным человеком. Тони не без зависти прислушивался к тому, как Мартлет с изысканной любезностью изливал целые потоки светской болтовни настолько пустой. Что у Тони не осталось в памяти ни единой фразы. Между тем Эвелин, очевидно, не считала такую болтовню вполне естественной, но и наслаждалась ею. Единственное, в чем Мартлет проявил искренность, было одобрительное замечание по адресу Джима, мужа Эвелин, из чего Тони заключил, что Мартлет и Джим большие друзья, несмотря на то, что Джим много старше. Под прикрытием беглого огня Мартлета Тони ломал себе голову над вопросом, почему люди, по-видимому, вполне порядочные и неглупые, заставляют своих жен быть тем, чем стала Эвелин. Кто в этом виноват? Они или женщины? Около десяти часов Тони поднялся, чтобы уйти, сославшись на то, что обещал зайти за Маргарет и проводить ее домой. Как будто Маргарет нуждалась в том, чтобы ее провожали, но это показалось ему удобным предлогом, который и на самом деле был понят. Присутствие Мартлита оказалось во всех отношениях великой удачей, и в течение последнего часа атмосфера стала положительно сердечной. Тони надеялся, что холодок, ощущавшийся в начале вечера, мог сойти за вполне понятное смущение. При встрече после стольких лет разлуки он намекнул на это вскользь при прощании и с радостью убедился, что это было принято как должное. Эбелин сошла вниз проводить их, и когда они прощались, сказала Тони: «Могу ли я надеяться увидеть вас и Маргери до отъезда? Мне бы очень хотелось познакомиться с ней. Мне самому бы этого ужасно хотелось, но боюсь, вряд ли это удастся». — сказал Тони с светским лицемерием. — Я не сегодня-завтра уезжаю в Тунис. — В Тунис? — Зачем? По делу? — Да. — И на этот раз по-настоящему делу. — Боюсь, что вам не удастся поиграть там в гольф.